История 74. Как превратить проблему в достаток? Иногда на проблемы, недостатки и другие портящие нам настроения и явления нужно смотреть с разных сторон. Главное не опускать руки. Человек по имени Вэй живет в Центральном Китае, в уездном городе с населением около полутора миллионов человек. Большинство местных жителей зарабатывают на жизнь сельским хозяйством, Поэтому каждый год они страдают от набегов саранчи. У Вэя был небольшой бизнес в сфере торговли. Саранча очень прожорлива, и у неё обширный рацион: листья, молодые стебли, почки, ростки пшеницы, риса, проса, кукурузы, овощей и многое другое. От неё страдают даже сорняки. Полчища саранчи могут съесть урожай под частую, что нанесёт серьёзный экономический ущерб. Фермеры считают приход саранчи стихийным бедствием и противостоят ему как могут, главным образом с помощью пестицидов. Но их использование отражается на качестве и, соответственно, цене продукции. Поэтому местным жителям приходится выбирать: понизить качество и уменьшить прибыль или сохранить качество, но столкнуться с риском потерять значительную часть урожая. В некоторых южных регионах Китая едят насекомых. Саранчу там называют летающей креветкой. Вы, конечно, об этом слышал, но никогда не пробовал сыранчу на вкус. Дело в том, что Китай страна большая, и кухни в разных провинциях может сильно отличаться. Жители Поднебесной сами до конца не знают всех блюд своей национальной кухни. Многие северяне никогда не пробовали змей, которых готовят на юге, а многие южане не едят, например, баоцзы, популярные на севере. Однажды Вэй находился в бодром расположении духа. Ему хотелось совершить какой-нибудь необычный поступок. Он подумал: "Саранча грызёт растения и наносит вред людям. Надо ей отомстить и укусить её в ответ". Он попытался поймать и поджарить её. Когда это удалось, вы обнаружил, что саранча довольно вкусна, и решил наловить побольше. К вечеру он пожарил её в масле с соевым соусом, и его озарила мысль, что можно продавать саранчу в таком виде на ночном рынке в городе. Сделаю маленькое отступление. В Китае есть три вида рынков: обычные, которые работают весь день. Утренние открываются в 4-5 утра, закрываются в 7-8. Крестьяне там продают свою продукцию. И ночные. Начинают работать в 6-7 вечера и закрываются в 10-11. Там обычно продают вещи личного пользования, одежду, повседневные товары. Как правило, такие рынки расположены вдоль оживлённой городской улицы, а не в специальных местах. Их покупатели горожане, которые выходят вечером погулять или возвращаются с работы. Вы пошёл на ночной рынок, где стал предлагать людям саранчу. Сперва её боялись пробовать, тогда он разрезал жареных насекомых на куски и начал раздавать их бесплатно. Он также принёс плакат, на котором написал, что у саранчи питательное, нежное мясо, вкусное как у креветки, и повесил его на свою машину. Любопытство победило. На рынке было много туристов из других провинций, которым хотелось попробовать чего-нибудь нового. Первая партия соранчи разошлась намного быстрее, чем ожидал Вэй. Естественно, на следующий день он привёз новую партию. Так небольшое баловство и тяга к экспериментам привели к созданию бизнеса. Себестоимость продукции почти отсутствует. Соранча прилетает бесплатно, а соевые соусы и другие приправы в Китае стоят недорого. Местная пресса поддержала Вэя, опубликовав заметки о его предприимчивости и сделав акцент на том, что поедание саранчи очень оригинальный способ борьбы с этим вредителем. Единственная проблема была в том, что довольно быстро появились конкуренты, которые тоже стали торговать жареной саранчой. Поэтому вы решил продолжить эксперименты и открыл ресторан, специализирующийся на блюдах из насекомых. Теперь он продаёт не только саранчу, но и сороконожек, скорпионов, ос и всяких червяков. Стратегии по превращению своих недостатков и проблем в достоинства и преимущества это отдельный вид искусства. Приведу ещё один пример из жизни. Китай часто называют мировой фабрикой, подразумевая, что там очень развито промышленное производство. Это действительно так, но есть и обратная сторона медали гигантские объёмы промышленных отходов. Их нужно утилизировать, но делать это экстенсивным методом, например, закапывать, сложно. Так как земли и так немного, интенсивный же метод подразумевает уничтожение отходов высокотехнологичными способами или их вторичное использование. Последнее направление пользуется повышенным интересом китайских предпринимателей. Некоторым удаётся заработать неплохие деньги, пуская отходы в дело. Самый очевидный пример производство стройматериалов из твёрдых отходов или переработка вторсырья. Пластмасс, металлолома, макулатуры и тому подобного. Почитано, что из тонны макулатуры можно изготовить 850 кг бумаги, из тонны пластиковых бутылок 700 кг пластика для вторичного производства, из тонны стального лома 900 кг стали. Причём себестоимость оказывается на 47% ниже, чем если её выплавлять из руды. Однако есть и более экзотические варианты. Однажды я наблюдал проект господина Яна. Он живёт в провинции Хэнань, В одном из наиболее плотно заселённых регионов Центрального Китая компания Яна занималась сбором и сортировкой мусора. Ежедневно китайские города производят сотни тонн пищевых отходов. Это настоящее бедствие для городских служб, и приносило стабильную прибыль. Но ему хотелось расширить свой бизнес, поэтому он присматривался к самым разным нишам. Так как китайцы в своей массе заядлые тусовщики, Ян активно посещал все мероприятия, на которые его приглашали, особенно те, которые имели отношение к экологии. На одном из круглых столов он познакомился с господином Сунем, который работал в НИИ, изучавшим проблемы защиты окружающей среды. Выступление Суня показалось Яну интересным, поэтому он решил продолжить общение. Через пару дней пригласил того в ресторан. Опустим подробности их общения. Результат встречи был следующим: Ян узнал, что из тонны пищевых отходов с помощью биотехнологий можно получить 300 кг органических удобрений. Это показалось ему перспективным, ведь у него был бесплатный доступ к почти неограниченному объёму мусора этого типа, при том, что удобрения в Поднебесной очень востребованы. За время существования китайской цивилизации почвы истощились, поэтому использование удобрений стало практически неизбежным решением. Раньше сельхозпроизводители пользовались химикатами. Однако в последние годы, по мере роста уровня жизни, всё больше людей стало предпочитать экологически чистые продукты питания, полученные без применения химии. Я углубился в тему, нашёл через Суню нужных специалистов и создал новый бизнес. Суть его в том, что мусор с большим количеством органических веществ измельчается и используется для компостирования или ферментации. Органические вещества разлагаются и превращаются в стабильную гумусоподобную почву. Чтобы этот процесс не занимал много времени, в полученный грунт добавляют катализаторы, а также запускают специальных мух и червей, которые им питаются, а потом быстро размножаются. После того, как мусор становится меньше, а насекомых больше, их ловят и перерабатывают на корм скоту. Так как насекомые в основном состоят из белка, Корма из них по показателям питательности превышают многие традиционные растительные корма на 30-60%. В результате Ян получил прибыль практически из ничего.